Мила Абрамс, там, где живет душа, взгляни на жизнь по-новому. От автора. «Там, где живет душа, — это повесть-притча. Мы живем торопясь, суетливо комкая дни, как листки календаря. Так незаметно и проходит наша жизнь, и уже в зрелом возрасте понимаем, что молодость прошла зря, что нельзя повернуть время вспять и вернуться назад, чтобы исправить допущенные ошибки и начать всё сначала. А как бы вы прожили жизнь, будь у вас такой шанс». Я уверена, что, начав все вновь, вы бы через много лет, оглянувшись, увидели, что ничего не исправили, а только наделали новые, быть может, другие, но ошибки. В этом-то и состоит смысл жизни — ошибаться, исправлять, учиться и опять ошибаться, а иначе мы бы не были людьми. И не стоит переживать и кусать локти, нужно просто научиться жить, здесь и сейчас» смаковать каждое мгновение, которому не суждено больше вернуться и которое бесценно само по себе. Но не буду вас утомлять и долго философствовать по этому поводу. все это вы и сами отлично знаете. Скажу кратко, это повествование о жизни, смерти и любви. Люди, лица скрыв под маской, мы идем своей дорогой, превратить, желая в сказку, жизнь, дарованную Богом. Но по глупости теряем даже то, что мы имели, и неистово мечтаем все вернуть, но не сумеем. Изменить судьбу, пытаясь, набиваем себе шишки. Только позже понимаем, что мы только куклы, пешки. Жизнь как кукольный театр. Мы послушные артисты. Кто-то раньше, кто-то позже. Все уходим за кулисы. Пролог Вы никогда не задумывались, а где она живет, наша душа? Нет, я не имею в виду бренное тело. Это лишь временное пристанище, а место, где она оказывается после — настоящий дом. Можно целую жизнь положить на изучение этого вопроса, но так и не понять. Наш мозг в этом плохой помощник. Надо слушать душу и только ее. Нет, это ни в коем случае не философский трактат. Куда мне до философов? Я обычный человек с IQ ниже среднего. Впрочем, высокий IQ и не нужен, чтобы туда попасть. А все, что нужно, — это практика медитации, и оказаться там не сложнее, чем налить стакан воды из-под крана. Обычно я попадаю в золотистый искрящийся поток, исходящий из моего сердца, и меня выбрасывает на луг, залитый нереально ярким светом. На лугу — большой бревенчатый дом. У ворот дома меня встречают те, кого уже нет с нами. Это и есть тот дом, куда мы все возвратимся рано или поздно. Конечно, у каждого он свой, но одно остается неизменным у всех. Там нам хорошо, там нас любят и ждут. У меня не получается пробыть там долго. Эта искрящаяся энергия пытается вытолкнуть меня обратно, что ей удается. Но чувство умиротворения остается. Я была дома, и там мне были рады.